Разговор в лифте Множество вещей, которые мы обсуждали в этой главе, да и вообще в аудиокниге, кажутся тесно связанными с характером человека. Определение «душа компании» подходило Биллу больше, чем кому-либо из всех, кого мы когда-либо встречали. Но что делать тем, кто по природе не так склонен любить людей? Практиковаться. Брюс Чизен работал с Биллом в Клэрис и позже стал генеральным директором Adobe Systems. Когда Брюс только пришел в Adobe в 1994 году, он стал вспоминать, как Билл вел себя в Клэрис и попытался делать то же самое. Но у него это получалось не столь естественно. «Я старался запомнить имена людей», — говорит Брюс. «Когда я сталкивался с кем-нибудь в лифте, я начинал диалог», Как дела? Над чем работаешь? Я пытался по мере возможности обедать в кафетерии с новыми сотрудниками. Я вступал во взаимодействие с людьми, что было мне не совсем свойственно, но имело большое значение для других. Брюс частично приписывает свой успех в ЭДОП именно этим социальным аспектам его работы. Прежде чем он занял должность генерального директора, основатели компании попросили его возглавить отдел разработки продуктов, что достаточно необычно, учитывая его опыт в продажах и маркетинге. В итоге ведущие разработчики прониклись к нему огромным уважением благодаря его готовности общаться со всеми сотрудниками команды. Принципы, описанные в этой аудиокниге, для кого-то могут оказаться неорганичными, но им можно выучиться. Ключ в том, чтобы заставлять себя это делать. Когда вы едете в лифте, идете по коридору или видите кого-то из вашей команды в кафетерии, выделите минутку, чтобы остановиться и поболтать. Фразы Брюса отлично подойдут, чтобы начать разговор. Как дела? Чем занимаешься? С течением времени это станет для вас естественным. Попытки установить личную связь давались мне непросто, но я работал над этим, признается Брюс. К счастью, со временем коммуницировать становится легче. Разговор в лифте. Развить в себе любовь к коллегам может оказаться проблематичным, поэтому практикуйтесь, пока это не станет естественным. Что больше всего удивило нас за время работы над этой аудиокнигой — Так это то, насколько часто звучало слово «любовь», когда люди говорили о Билле. Это не то слово, которое ожидаешь услышать от руководителей в сфере IT, венчурных капиталистов и так далее. Но Билл показал, что это абсолютно нормально совмещать работу и любовь. Он создал культуру, которую люди, изучающие подобные вещи, называют дружеской любовью, привязанность, участие, забота и нежность по отношению к другим. Он достиг этого, просто искренне заботясь о людях и их жизни вне работы, всегда поддерживая, создавая сообщество, оказывая услуги и помогая при любой возможности, отводя в своем сердце особое место для основателей и владельцев компаний. Любовь – часть того, что делает команду великой да это была естественная часть личности билла он был полон энтузиазма куда больше чем большинство из нас но также вероятно его научил этому футбол стив янг нападающий команды сан франциско фортинайнерс чье имя включено в зал славы говорил о любви в команде на конференции посвященной памяти билла в сентябре 2017 года великие тренеры смотрят на вещи шире сказал Стив. Тренер 49ers Билл Уолш собирал команду вместе каждый год и говорил, «Слушайте, парни, мы сплотим эту команду». Мы сталкивались со всеми этими мелкими проблемами. Защитники, которые обычно тусуются между своими, парни из разных университетов, разное социальное происхождение, разная география, язык, религия. Но он говорил, «Я собираюсь преодолеть все это». Он хотел, чтобы мы были связаны друг с другом. Представьте, вы на Лэмбофилд и уже потеряли четырех игроков. Остается полтора минуты до конца матча, третья попытка, 10 ярдов, моросит ледяной дождь, вы насквозь промокли, дует ветер, а 80 тысяч человек орут на вас. Человеческая природа в вас кричит. Вытащите меня отсюда. Я просто хочу сесть в автобус, и чтобы все закончилось. И вот мы собираемся вместе, совещаясь, и это поворотный момент. Все смотрят друг на друга. Мы ощущаем себя связанными. У нас есть цель, у нас есть глубинная причина, у нас есть любовь друг к другу, уважение. Почему 49ers показывали выдающиеся результаты с 1981 по 1998 год, потому что у нас была любовь друг к другу?